Глава девятнадцатая Рыбак выпустил подставку и отшатнулся. Ноги Сотникова закачались рядом. Сбитая ими шапка упала на снег. Рыбак отпрянул, но тут же нагнулся и выхватил ее из-под повешенного, который уже успокоенно раскручивался на веревке, описывая круг в одну, а затем и в другую сторону рыбак не решался глянуть ему в лицо он видел перед собой только зависшие в воздухе ноги одну в растоптанном бурке и рядом вывернутую наружу пяткой грязную посиневшую ступню с подсохшей полоской крови на щиколотке оторопят происшедшего однако недолго держало его в своей власти усилием воли рыбак превозмог растерянность и оглянулся рядом Между Сотниковым и Демчихой болталась налегке пятая веревка. Не дождется ли она его шеи? Однако ничто, кажется, не подтверждало его опасения. Будило вытаскивал из-под Демчихи желтый фанерный ящик. Убирали из подарки скамью. Ему издали что-то крикнул Стась. Но все еще находясь под впечатлением казни, рыбак не понял или не расслышал его и стоял, не зная, куда податься. Группа немцев и штатского начальства возле дома стала редеть. Там расходились, разговаривая, закуривая сигареты, все в бодром, приподнятом настроении, как после удачно оконченного, в общем, нескучного и даже интересного занятия. И тогда он не смело еще поверил. Видать, пронесло. Да, вроде бы пронесло. Его не повесят он будет жить». Ликвидация закончилась. Снимали полицейское оцепление. Людям скомандовали разойтись. Женщины, подростки, старухи, ошеломленные и молчаливые, потащились по обеим сторонам улицы. Некоторые ненадолго останавливались, оглядывались на четырех повешенных. Женщины утирали глаза и торопились уйти подальше. Полицаи наводили последний порядок у виселицы. Стась со своей неизменной винтовкой на плече отбросил ногой чурбак из-под лишней пятой петли и опять что-то прокричал рыбаку. Тот не так понял, как догадался, что от него требовалось, и, достав из-под Сотникова подставку, бросил ее под штакетник. Когда он повернулся, Стась стоял напротив со своей обычной белозубой улыбкой на лице маски. Глаза его при этом оставались настороженно холодными. Хе-хе. Однако молодец. Способный падла!» С издевкой похвалил полицая и с такой силой ударил его по плечу, что рыбак едва устоял на ногах, подумав про себя. Чтоб ты колел, сволочь. Но взглянув в его сытое, вытянутое деревянное смешкое лицо, сам тоже усмехнулся. Криво одними губами. А ты думал. Правильно! «А что там? Подумаешь, бандита жалеть?» «Постой, что это?» — не понял рыбак. А ком он? А Сотникове, что ли?» Не сразу, но все отчетливее он стал понимать, что тот имеет в виду. И опять неприятный холодок виновности коснулся его сознания. Но он еще не хотел верить в свою причастность к этой расправе. «Причем тут он? Разве это он?» Он только выдернул этот обрубок, и то по приказу полиции. Четверо повешенных грузно раскачивались на длинных веревках, свернув на бок головы с неестественно глубоко перехваченными в петлях шеями. Кто-то из полицаев навесил каждому на грудь по фанерке с надписями на русском и немецком языках. Рыбак не стал читать тех надписей. Он вообще старался не глядеть туда пятая пустая петля пугала его. Он думал, что, может, ее отвяжут да уберут с этой виселицы. Но никто из полицаев даже не подошел к ней. Кажется, все было окончено. Возле повешенных встал часовой, молодой для шеи полицайчик в серой суконной поддевке с немецкой винтовкой на плече. Остальных начали строить. Чтобы не мешать, рыбак взошел с мостовой на узенький под снегом тротуарчик и стал так весь в ожидании того, что последует дальше. В мыслях его была путаница, так же, как и в чувствах. Радость спасения чем-то омрачалась, но он еще не мог толком понять, чем. Опять заявила о себе примолкшее было на упрямое желание дать деру, прорваться в лес. Но для этого надо было выбрать момент. Теперь его уже ничто тут не удерживало. Полицаи привычно строились в колонну по три. Их набралось тут человек пятнадцать. Разного сброда в новеньких форменных шинелях и пилотках. А также в полушубках, фуфайках, красноармейских обносках. Один даже был в кожанке, с до пояса обрезанной полой. Людей на улице почти уже не осталось. Лишь в скверике поодаль стояло несколько подростков, и с ними тоненький болезненного вида мальчишка в Буденовке. Полураскрыв рот, он все шмыгал носом и вглядывался в виселицу. Похоже, что-то на ней его озадачивало. Минуту спустя он пальцем из длинного рукава указал через улицу. И рыбак, от неловкости передернув плечом, шагнул в сторону, чтобы скрыться за полицаями. Вся группа уже застыла в строю, с радостной исполнительностью подчиняясь команде старшего, который, скомандовав, и сам обмер в сладостном командирском обладании властью, на немецкий манер выставив в стороны локти. «Смирно!» Полицаи в колонне встрепенулись и снова замерли. Старший повел по рядам свирепым строевым взглядом, пока не наткнулся им на одинокую фигуру на тротуаре. «А ты что?» Стать в строй. Рыбак на минуту смешался. Эта команда обнадеживала и озадачивала одновременно. Однако размышлять было некогда. Он быстренько соскочил с тротуара и стал в хвост колонны. Рядом с каким-то высоким в черной ушанке полицаем неприязненно покосившимся на него. Шага марш. И это было обыкновенно и привычно. Рыбак бездомно шагнул в такт с другими. И если бы не пустые руки, которые неизвестно куда было девать, можно было бы подумать, что он снова в отряде среди своих. И если бы перед глазами не мелькали светлые, обшлагая замусоленные бело-голубые повязки на руках. Они пошли вниз по той самой улице, по которой пришли сюда. Однако это уже был совершенно иной путь. Сейчас не было уныния и подавленности. Рядом струилась живость, самодовольство, что, впрочем, и не удивляло. Он был среди победителей. На полгода, день или час. Но чувствовали они себя очень бодро, подогретые сознанием совершенного возмездия или, может, до конца исполненного долга. Некоторые в полголоса переговаривались. Слышались смешки остроты и никто ни разу не оглянулся назад, на арку. Зато на них теперь оглядывались все. Те, что брели с этой акцией вдоль обшарпанных стен и заборов с упреком, страхом, а то и с нескрываемой ненавистью в покрасневших от слез женских глазах, проводили местечковую шайку предателей. Полицаев, однако, все это немало не трогало. Наверное, сказывалась привычка — На бесправных запуганных людей они просто не обращали внимания. Рыбак же со все возрастающей тревогой думал, что надо смываться. Может, вон там, на повороте, прыгнуть за изгородь и прорваться из местечка. Хорошо, если близко окажется какой-нибудь овраг или хотя бы кустарник, а еще лучше лес, или если бы во дворе попалась под руки лошадь. Поскрипывал снег на дороге. Полицаи исправно шагали по-армейски в ногу. А рядом по узкому тротуару шел старший крутоплечий мордатый мужчина в туго подпоясанной полицейской шинели. На боку у него болтался низковато подвешенный милицейский наган в потертой кожаной кабуре с медной протиркой в прорезях. За мостом передние в колонне, придержав шаг, приняли в сторону. Кто-то там ехал навстречу. И старший угрожающе прикрикнул на него. Затем и остальные потеснились в рядах, разминаясь. Какой-то дядька в пустых розвальнях нерасторопно сдавал под самые окна вросшие в землю избушки. И рыбак вдруг со всею реалистичностью представил. Броситься в сани, выхватить возжи и врезать по лошади, может быть, и вырвался. Но дядька... Придерживая молодого нетерпеливого коника, тот бросил взгляд на их строевого начальника и всю их колонну. И в этом взгляде его отразилась такая к ним ненависть, что рыбак понял, нет, с этим не выйдет. Но с кем тогда выйдет? И тут его словно обухом по голове оглушила неожиданная в такую минуту мысль. Удирать некуда. После этой ликвидации... «Некуда!» Из этого строя дороги к побегу уже не было. От ошеломляющей ясности этого открытия он сбился с ноги и испуганно подскочил, пропуская шаг, но снова попал не в ногу. «Ты что?» — пренебрежительным басом бросил сосед. «Ничего. Мабуть, без привычки научишься». Рыбак промолчал, отчетливо понимая, что с побегом покончено что этой ликвидации его скрутили надежнее, чем ременной супонью. И хотя оставили в живых, но в некотором отношении также ликвидировали. Да, возврата к прежнему теперь уже не было. Он погибал всерьез. Но совсем. И самым неожиданным образом. Теперь он всем и повсюду враг. Видно, самому себе тоже. Растерянный, озадачен, он не мог толком понять, как это произошло и кто в том повинен. Немцы? Война? Полиция? Очень не хотелось оказаться виноватым самому. Да и в самом деле, в чем он был виноват сам? Разве он избрал себе такую судьбу? Или он не боролся до самого конца? Даже больше и упорнее, чем тот, честолюбивый сотников. Впрочем, в его несчастье больше других был виноват, именно сотников. Если бы тот не заболел, не подлез под пулю, не вынудил столько возиться с собой, рыбак, наверное, давно был бы в лесу. А теперь вот тому уже безразлично в петле на арке. А каково ему-то, живому? В полном смятении с туманной пеленой в сознании Рыбак пришагал с колонной к знакомым воротам полиции. На просторном дворе их остановили. По команде всех в раз повернули к крыльцу. Там уже стояли начальник, следователь Портнов и те двое в немецкой жандармской форме. Старший полицай доложил о прибытии, и начальник придирчивым взглядом окинул колонну. «Вольно! Двадцать минут перекор. — сказал он, нащупывая глазами рыбака. — Ты зайдешь ко мне? Есть — Есть! Сжимаясь от чего-то неизбежного, что вплотную подступило к нему, промолвил рыбак. Сосед толкнул его локтем в бок. — Я воля не есть. Привыкать надо. — Пошел ты к черту! — выругался про себя рыбак. — И вообще пусть все летит к дьяволу. В тартарары. Навеки! Команду распустили. Рыбак метал вокруг сметенные взгляды и не знал, на что можно решиться. Полицаи во дворе загалдели, затолкались, беззлобно поругиваясь, принялись закуривать. В воздухе потянуло сладким дымком сигарет. Некоторые направились в помещение, а один пошел в угол двора к узкой дощатой будке с двумя дверками на деревянных закрутках. Рыбак боком также подался туда. Сзади с чуткой встревоженностью в глазах стоял Стась. «Сейчас, на минутку!» Кажется, он произнес это довольно спокойно, затаив в себе свой теперь единственно возможный выход. И Стась беспечно отвернулся. «Да к чертям! Всех и все!» Рыбак рванул скрипучую дверь, заперся на проволочный крючок, взглянул вверх. Потолок был невысоко, но для его нужды высоты, видимо, хватит. Между неплотно насланных досок вверху чернели полосы Толя. За поперечину легко можно было просунуть ремень. Со злобной решимости он расстегнул полушубок и вдруг застыл пораженный. На брюках ремня не оказалось и как он забыл что вчера перед тем как их посадить в подвал этот ремень сняли с него полицаи руки его заметались по одежде в поисках чего нибудь подходящего но нигде ничего подходящего не было за перегородкой топнули гулко подошвы тягуче проскрипела дверь уходила последняя возможность свести счеты с судьбой хоть бросайся вниз головой Непреодолимое отчаяние охватило его. Он застонал, едва подавляя в себе внезапное желание завыть, как собака. Но знакомый голос снаружи вернул ему самообладание. "Но «Ну, ты долго там?» — прокричал издали Стась. «Сейчас, сейчас! Начальство зовет!» Конечно, начальство не терпит медлительности. К начальству надлежит являться бегом. Тем более, если решено сделать тебя полицаем. Еще вчера он мечтал об этом, как о спасении. Сегодня же осуществление этой мечты оборачивалось для него катастрофой. Рыбак высморкался. Рассеянно, нащупав пуговицу, застегнул полушубок. Наверное, ничего уже не поделаешь. Такова судьба. Коварная судьба заплутавшего на войне человека. Не в состоянии что-либо придумать сейчас. Он отбросил крючок и, стараясь совладать с рассеянностью, вышел из уборной. На пороге, нетерпеливо выглядывая его, стоял начальник полиции.